Глава третья. Семенов оказался крайне деятельным мужиком. Он вытащил меня из общежития сразу, как только я натянул форму и фуражку. Мы вышли на улицу и двинулись в сторону отделения милиции, которое вроде бы находилось неподалеку. Утренний воздух города Энска ударил в нос, неожиданно свежий, с примесью угольной пыли, недавно прошедшего дождя и далекого, но какого-то родного аромата свежего хлеба. Того самого хлебушка с курочкой и необыкновенно вкусной мякушкой. От этого коктейля у меня на мгновение перехватило дыхание и даже немного пробило на слезу. Я родился в 1971 году, и о советской юности у меня имелись только приятные воспоминания. Пионерская дружба, булочки по три копейки, искренняя вера в светлое будущее. Потом, правда, пришли девяностые, и вся эта романтическая история очень быстро выветрилась из моей головы. Но вот именно сейчас, в момент, когда мы с Семеновым топали по городу Энску, душа Маркова Артема Николаевича пела и плясала. «Красота-то какая, а!» Старлей широко улыбнулся, заметив, как я на секунду остановился и жадно глотнул воздух. «Наш город — сад! Дыши, Петров, пока есть чем!» «Через час тепловозы накоптят, вонь будет, как от трактора Беларусь!» Я молча кивнул. Мой новый молодой голос звучал совершенно чуждо для моего же слуха, требовалось время, чтобы привыкнуть к нему. Поэтому пока предпочитал отмалчиваться. Я вертел головой, рассматривая окружающую реальность, и чувствовал странное ощущение, похожее на приятную ностальгию. Город Энск оказался небольшим городишком, которому... Чисто по моему мнению, больше подошло бы определение поселок городского типа. Большинство домов здесь были частными, а население, думаю, не превышало несколько десятков тысяч человек. Правда, центр, по которому мы в данный момент шли, выглядел более развитым, что ли. В наличии имелись двухэтажные дома, которые, скорее всего, после войны строили немцы, и даже пятиэтажки в виде родных и таких близких сердцу хрущевок. В Энске было несколько основных градообразующих предприятий. Первое, самое главное, железная дорога. Энск оказался узловой станцией в южном направлении, поэтому большая часть местных трудилась именно на железке. Второе, третье и четвертое место занимали ликероводочный завод, мясокомбинат и птицеферма. В городе имелось два отделения милиции. Отделение номер один и, что совсем нелогично, отделение номер три. Куда делся номер два? Семенов затруднялся объяснить. А всю информацию о новом месте жительства рассказал мне именно он. Да, черт его знает, развел Виктор руками в ответ на мой вопрос. Сколько себя помню, всегда так было. И ты это, имей в виду, безрадостный попко, они соревнуются между собой. Я с умным видом кивнул, но мало ли о чем идет речь, а потом все же поинтересовался. Безрадостный попко, это кто? «Безрадостный И. Попко», — уточнил Семенов, сделав акцент на букве «И». «Безрадостный, Василий Семенович, полковник, начальник нашего отделения. А Попко — Егор Кузьмич, подполковник, начальник отделения номер три. Вот у них вечно борьба между собой идет за звание лучшего отдела милиции города. Поэтому у нас раскрываемость...» Старлей замолчал, подумал немного, а потом весело хохотнув, продолжил. «Нет» нераскрываемость. У нас нарушаемость почти на нуле. Брехать не буду, бывает всякое, конечно. Кражи, например, куда без них. Через наш город народ дуром на юг прет, особенно когда сезон. Гастролеры всякие залетают. Бытовуха, опять же. Да и так по мелочи. Но, к примеру, зверские убийства или другие непотребства. Как вашей этой Москве? Не дай боже... Семенов остановился, несколько раз поплевал через плечо. «Это очень редко! Идем, не отставай!» Старлей хлопнул меня по спине и снова двинулся вперед, в сторону, где, по его заверению, находился отдел милиции номер один. Я хотел было ответить, что вообще-то он сам через каждые пять шагов тормозит на месте, то плюется, то курит, но не стал. В конце концов, как источник информации, Семенов оказался весьма полезен в силу своей разговорчивости. Не надо портить с ним отношения. Пока мы шли, я без конца крутил головой по сторонам, оценивая место, где оказался. Люди, загруженные своими проблемами, обгоняя нас с Семеновым, спешили на работу. Выражения лиц у них были сосредоточены, но какие-то спокойные, что ли. Не было в этих лицах удрученности, свойственной будущему. Когда вся жизнь — одна сплошная гонка. Впереди показался универмаг. Очередь там выстроилась в аккуратную линию, народ терпеливо ждал открытия. По дороге, лениво урча двигателем, проплыл Запорожец, цвета яичка дрозда а за ним, как особо дворянских кровей, не спеша, следовала Черная Волга. «Смотри!» — Семенов ткнул пальцем в сторону проехавшей вслед за Волгой копейки, за рулем которой сидел мужик лет пятидесяти. «Это наш райисполкомовский Борис Ефимович Буреломов, председатель!» Уже, в принципе, ничего, но, между нами говоря, жулик тот еще. Дочь замуж за москвича выдал, так зять у него, слышь, в гуме работает. Теперь у Бориса Ефимовича и колбаса докторская бывает, и икра, которая вовсе не заморская. Ты не смотри, что он на «Жигулях». У него денег-то на половину города хватит. Очень ушлый гражданин. Дом оформлен на тесте, машина на жену, у тещи сберкнижка, он туда потихонечку денежки откладывает. Но изо всех сил старается делать вид, будто бы ничего у него нет. Сирота Казанская. Боится милицию, как огня. А уж от аббревиатуры БХСС у него вообще прединсультное состояние. Потому что мы про него все знаем. Все. Старлей сладко протянул последнюю букву и подмигнул мне. Честно говоря, радость Семенова по поводу осведомленности милиции о делах этого Буреломова показалась мне немного странной. Если знаете, чего не сажаете, Вот так хотелось спросить, но я промолчал. В моих воспоминаниях эпоха Советского Союза выглядела как достаточно счастливое время, в котором не было ни убийц, ни маньяков, ни жадных чиновников. Особенно чиновников. Эти граждане значительно позже, в период перемен, Начали грести и ртом, и жопой. Старались вытащить из своей должности максимум пользы. Но в 1980-м я был слишком юн. Союз развалился, когда мне исполнилось 20, только вернулся из армии, поэтому мои воспоминания как достоверный источник — идея не очень. Мы все шли и шли к отделению, которое оказалось вовсе не так близко, как обещал Семенов. Но я не выкобенивался, потому что Виктор без перерыва трындел, Рассказывая все, что мог о районе, о городе, о его жителях, о нюансах и деталях будущей работы. В представлении Виктора я был салагой, который только что прибыл из школы милиции. Ни опыта, ни практики. Он понятия не имел, сколько всего я уже успел повидать. Прошлой, конечно, жизни. Я слушал Семенова молча, периодически кивая в такт его словам. Мимоходом ловил на себе заинтересованные взгляды, особенно женские. Молодой лейтенант в новой форме, зрелище, видимо, привлекательное. Тем более, чего уж скромничать, Петров и правда был достаточно фактурным товарищем. Высокий, широкоплечий, с открытым располагающим лицом. Такое чувство, будто мне это тело подбирали не только исходя из биографии, но и за делом на симпатию со стороны окружающих. Какая-то девочка лет 18 с бантами, вплетенными в косы, В легком цветастом платье посмотрела в мою сторону, покраснела и ускорила шаг. А я отчет смутился сильнее, чем она. Странное ощущение быть молодым. Тело легкое, ноги сами несут, дыхание ровное. В голове каша из воспоминаний о будущем и тревога перед настоящим. Кровь бурлит, сердце работает как часы. Я уже и забыл, что такое молодость. А вон глянь. Семенов снизил голос до конспиративного шепота, затем кивнул на массивную женщину в телогрейке, подметающую улицу. Учитывая, что солнце жарило нещадно, присутствие телогрейки, конечно, вызывало вопросы: Тетя Тома, глаза и уши нашего района. Это, если что, не только видит и слышит, она может метло агреть так, что искра из глаз посыпется. Ей однажды мужик попался, пытался кошелек у студентки стащить. Тетя Тома его так отхреначила, что он сам в отделение приполз и слезно просил закрыть его в камере. Я невольно улыбнулся. Да, таких, теть Том в моем прошлом было немало. Столпы общества, несущие свою нелегкую службу во благо государства. Только вот известные мне тети Томы уже не метлами махали, а сидели на лавочках с телефонами и снимали на видео всякие нарушения. Прогресс. «А это что за организация?» — спросил я, указывая на неприметную дверь между универмагом и Сберкасой. На двери висела табличка с непонятным символом, похожим на кривую звезду, вписанную в круг. Рядом со звездой красовался герб города. Соседство, честно говоря, немного странное. Семенов хмыкнул. «Это, браток, исторический музей по совместительству, Филателический клуб, Днем собирает факты о прошлом родного края» а вечером в нерабочее время марки. Мужики странные туда ныряют постоянно, не от мира сего, понял? Нормальный мужик, ему же что надо? В гараже с друзьями посидеть, на рыбалку съездить, на охоту. А эти? Марки им подавай. Семёнов хохотнул в усы. Ну, вроде тихо ведут себя, не бузят, ходят, шепчутся над своими бумажками, чудаки. Я пристально посмотрел на символ. Лело говорила про договор о ненаблюдаемости. Может, это и есть одно из тех мест, где нечисть маскируется под безобидных чудаков? У них же должен быть свой, не знаю, профсоюз какой-нибудь. По крайней мере, звучит не так угрожающе, как, скажем, адепты культа Бельфигора. Хотя кто их знает, этих коллекционеров? Может, они там не марки рассматривают, а пентаграммы рисуют. Клуб филателистов остался позади. Мы свернули на одну из улочек, пересекающих центр. Внезапно Семенов резко остановился и замер, всматриваясь вдаль. «Ах ты ж, сучий потрох, опять шпалы ворует!» — выдал Старлей. Я проследил за его взглядом и увидел, как из дальнего конца улицы навстречу нам тихонечко двигается лошадь, запряженная в телегу. На телеге, свесив голову на грудь, сидел мужик. За его спиной высилась горка неизвестного содержания накрытая рогожей нас семеновым мужик не видел потому что дремал лошадь у него видимо со встроенным навигатором дорогу к дому знает хорошо егор золотарев сволочь вороватая решил себе времянку новую построить так теперь одно по одному шпалы тащит железки там за депо семенов махнул рукой указывая куда то в сторону новые пути кладут а этот сволочь в ночную работает. Вот он потихоньку шпалы и таскает, а утром домой привозит, во дворе складывает. Я его уже предупреждал, еще раз замечу, накажу. Так нет, ты погляди». Виктор всплеснул руками, напоминая в этот момент возмущенную проститутками и алкоголиками старушку. «Ну, Егорка, ну ладно, сейчас мы тебе устроим. Идем!» Семёнов дернул меня за рукав и потянул в сторону деревьев, растущих вдоль линии частных домов. Честно говоря, мне как-то сразу не понравилась идея Старлея, особенно его это уверенное «мы». Я пока что никому ничего устраивать не собирался. Мне нужно было разобраться на месте со своей особенной работой. Однако Семёнов, влеком и желанием проучить неведомого мне горку, был неумолим и непреклонен. Русский говоря, просто не спрашивал моего желания. Лошадь, не доехав до нас с Семеновым, свернула с улицы Ленина, на которой мы находились вглубь домов. Мы со Старлеем мелкими перебежками двинулись следом. Домой везет. Ага, точно новую партию шпал украл, бубнил Семенов, шустро двигаясь от дерева к дереву. Слушай, я тронул Виктора за плечо. Так если ты знаешь, чего не привлечешь? Семенов оглянулся на меня, пожевал губами, а потом с досадой выдал. «Кум он мой! Как привлекать-то? Пытаюсь разговорами все решить». «А ничего, что мы в отдел можем опоздать. Ты же говорил, начальство...» Ой, да хватит тебе!» — отмахнулся Старлей. «Василий Кузьмич раньше, чем через час, не появится. Это нам велено собраться к восьми тридцати. А полковник, дай бог, после девяти придет. Сейчас вот что важно». Семенов ткнул пальцем в телегу, которая мчала прямо перед нами, двигаясь по узкой улочке вглубь частного сектора. «Дело принципа, понимаешь? Я его предупреждал, я ему говорил, а он мне обещание дал». В общем, стало понятно. Пока Старлей с этим Егоркой не разберется, покоя нам не видать. Поэтому я тоже махнул рукой, образно выражаясь, и пришел к выводу, черт с ним, будем решать проблемы по мере их поступления. Через десять минут мы, наконец, добрались до финальной точки своего путешествия. Дом Егора Золотарева находился на самом конце улицы. За ним уже виднелись лесок, горка и речка. Телегу вместе с лошадью мы обнаружили прямо возле забора. Самого хозяина нигде видно не было. «Во двор пошел, гадина такая. Место готовит, но ничего, сейчас мы его проучим», — заявил Семенов а потом решительно вышел из-за дерева, служившего нам очередным укрытием, и направился к телеге. Я удивился такому повороту. Лошадь, по-моему, тоже. Она повела мордой и с подозрением посмотрела на Старлея. На рогоже сидел здоровый черный кот, лениво вылизывая труднодоступные места. Тогда же он завис задранной лапой, наблюдая, как к телеге подходит непонятный милиционер. Откуда успел взяться кот, не знаю. Наверное, хозяйский. Забрался, пока не прогнали. «Ну, может, человек хочет убедиться?» Высказался я вслух, а потом двинулся вслед за Семеновым. Чего стоять-то на месте? Однако Старлей, даже не заглянув под Рогожу, забрался на перекладину, которая находилась в передней части телеги, взял вожжи в руки, а потом, оглянувшись, велел. «Залазь, Петров, быстрее давай! Мы сейчас с тобой Золотарёва хорошо проучим. Он у меня гнида не то, чтоб..." «Государственное добро воровать перестанет. Он еще и свое принесет да отдаст». «Погоди, ты что задумал?» спросил я настороженно. «Да все нормально, говорю, залазь, пока Егор не вышел», усмехнулся Старлей и кивнул мне на телегу. «В общем-то, выбор невелик. Либо я сейчас заортачусь и буду выглядеть в глазах Семенова не очень хорошим человеком. Решит, что я...» зажравшийся москвич, который держит себя выше остальных, либо поддержу Старлеев его идее, какой бы она ни была, и мы с ним закрепим наше знакомство дружеским общением. Естественно, я выбрал второй вариант. шустро забрался в телегу и устроился рядом с Семеновым на широкую доску, служившую сиденьем для возницы. Семенов довольно хмыкнул, затем молча дернул поводьями и не получил никакого результата. Свинская лошадь не двинулась с места, даже глазом не повела. Стояла себе, как ни в чем не бывало, флегматично выкатив нижнюю губу. Семенов со свистом втянул воздух ноздрями и снова дернул поводья. Опять молча. «Слушай, я, конечно, не знаток лошадей, но мне кажется... Слушай, я, конечно, не знаток лошадей, но мне кажется, это происходит немного иначе». Подал я голос. Искренне, если что, хотел помочь и, как итог, подружиться с будущим коллегой. «Им же надо команды говорить, например!» Я оглянулся назад. Там в телеге лежал длинный тонкий прут, которым, так понимаю, пользовался сам хозяин. «Ну, вот, например». Но! Я схватил прутик и легонько шлёпнул кобылу по крупу. «Нельзя!» — выкрикнул Семенов ровно в тот момент, когда я занёс руку. «Однако, что именно нельзя и почему, выяснить не удалось». Вернее, удалось, но позже, потому что мой слабенький, очень безобидный шлепок привел к весьма странным, а главное, неожиданным последствиям. Телега вздрогнула так, словно по ней шарахнули молотом. Кобыла выкатила глаза, издав какой-то несвойственный лошадям виск, и вдруг ломанулась вперед, не разбирая дороги. Она мчалась, как резвый арабский скакун, задрав хвост и щедро орошая нас всякой дрянью, дождем летевшей из-под копыт. Причем... Рванула эта сумасшедшая скотина вовсе не в сторону дороги, а совершенно обратно, туда, где виднелись лесок, пригорок и речка. Мы с Семеновым одновременно ухватили вожжи, пытаясь хоть как-то развернуть безумную кобылу к дому, но с тем же успехом можно было биться головой о стену, надеясь снести ее к чертям собачьим. Ей! Нельзя! Так! выкрикивал Семенов по одному слову, подпрыгивая на месте. Кобыла неслась вперед, не разбирая дороги, а, соответственно, телега собирала все, что можно на своем пути. «Нельзя ее бить!» «Я не бил!» У меня выходило ничуть не лучше. Колеса налетали то на камни, то на мелкие кусты, поэтому телегу постоянно подкидывала вверх, а нас с Семеновым вместе с телегой. Я представил, как все происходящее выглядит со стороны, и мне немного поплохело. Два мента в форме несутся на телеге в неизвестность. При этом орут, как потерпевшие. А мы реально орали, хором, пытались докричаться до лошади. Кот, который от чего-то с телеги не соскочил, тоже орал, вцепившись когтями в рогожу, задрав хвост и выгнув спину дугой. В этот момент, прямо из-за дерева, появился мужик лет тридцати пяти. Судя по одежде и кепке, которую я узнал, это был тот самый Егорка. Чего уж он оказался за деревьями, а не во дворе, как предполагал Семенов? ответить затрудняюсь. Да и не столь это важно в сложившейся ситуации. Расстояние между нами и Егоркой сокращалось с немыслимой скоростью. Буквально через минуту я уже мог разглядеть его изумленное до невозможности лицо. Выражение этого лица было такое, будто Егорка не верил своим глазам, искренне надеясь, что несущаяся навстречу лошадь ему просто мерещится. Телегу швырнула вверх, и я впервые испытал щемящее чувство полета. «Будешь знать, как государственное добро воровать!» — успел потрясти кулаком Семенов, когда мы пролетали мимо в конец охреневшего Егорки. Однако уже в следующую секунду Старлей заткнулся и громко икнул, вылупившись широко открытыми глазами на своего кума. «Дело в том, что Егорка ухитрился пиджаком зацепиться за крюк, имевшийся на борту телеги с внешней стороны, и теперь, вопя во весь голос, волочился рядом, разбрызгивая задом мягонькую грязь и лужи, попадавшиеся на пути. Мы с Семеновым переглянулись. Он выхватил из моей руки пруд, который я по-прежнему сжимал, онемевшими от напряжения пальцами, и принялся лупить им по Егорке, при этом выкрикивая «Иди отсюда! Иди! Отцепись, придурок! Угробим тебя к чертям собачьим!» Однако Егорка никуда идти не собирался. Его пиджак намертво прицепился к телеге, поэтому он только выл и тащился рядом, бороздя ногами траву. «На всем скаку мы влетели в рощу. Мне стало казаться, что этот забег точно не закончится ничем хорошим. Как минимум...» Нас сейчас просто размотает по деревьям вместе с телегой. «Стой, дура, стоять!» — заорал, наконец, пришедший в себя Егорка. Лошадь услышала команду, отданную хозяйским голосом, и как по заказу резко остановилась, замерев на месте. Поскольку ни я, ни Семенов к такому не были готовы, нас в последний раз подкинуло вверх, и мы, кувыркнувшись, улетели в ближайшие кусты. Судя по громкому и протяжному мявку, Кот летел вместе с нами. Телега тоже не вынесла издевательства. Она с грохотом развалилась, пустив колеса во все четыре стороны. Затем оставшаяся частью пролетела через лошадь и со всей дури вхреначилась в дерево, а потом плюхнулась на землю, чудом не рассыпавшись на запчасти. Егорка с ног до головы, измазанной грязью, поднялся на ноги. Он разевал рот и грозно тряс кулаками, видимо, чем-то нам угрожая, Во всяком случае, эти чихающие звуки с Ать на конце сильно походили на матюки. В этот момент Рогожа, который был накрыт скарп лежавший на телеге, тихонечко сползла в сторону, из-под нее показалось, ну, очень охреневшее мужское лицо. Слышь, Золотарев, когда я говорил, поехали домой с ветерком, я немного другое имел в виду. Выдал неизвестный мужик, а потом громко и смачно выругался матом.